Глава десятая «Роберт Вас... Васильевич!» Заикаясь, пробормотала я, не рискуя посмотреть на мужчину. От его голоса мне становилось не по себе. И ладно бы страх. Обычный человеческий страх, когда поджилки трясутся, но со мной что-то творилось иное. Да такое, что я могла взорваться от переполнявших эмоций, чувствуя его рядом. Слишком рядом. «Да, Мария Степановна», — прохрипел он, сокращая и так минимальное расстояние, разделявшее нас до критически малого. «Не нужно», — Выдавилась из себя, испуганно зажмурившись. «И почему в голове пусто?» «Ну же, Машка, ты всегда находилась со словами, а перед ним блеешь, как овечка, глупая овечка и огромный серый волк. Он же слопает меня и не подавится». «Что не нужно?» «А вот Роберт либо не хотел видеть моего смятения, либо пытался добить. Не думаю, что это хорошая идея. Провожать меня до квартиры». «Вот как?» Хмыкнул он, выпрямляясь. «Наконец-то!» «Я хоть смогла дышать и не чувствовать его дыхание, обжигающего кожу, как языки пламени». Выпрямилась следом и распахнула глаза уставившись на мужчину на его лице потемневших от эмоций не самых приятных вдруг расцвела улыбка играл он со мной играл черт явца мария степановна не беспокойтесь я не буду посягать на вашу честь как то легко произнес он отнимая ключи сам открыл подъездную дверь которая отреагировала коротким звуком я лишь разинула рот но не успела ответить Меня развернули, подтолкнули в спину и впихнули в подъезд. Следом вошел Роберт, который продолжал удерживать свободную ладонь на моей пояснице и толкал к лифту. «Так какой этаж?» Буднично поинтересовался он, когда двери кабины лифта открылись. Я вновь была бесцеремонно впихнута. Роберт вошел следом. Шестой. Прошептала, ощущая, как мир сузился вслед за закрывающимися дверьми. Как огромная пасть клацнула и механически заскрипела. Сглотнув комок, поймала отражение в зеркальной поверхности справа. Роберт видел меня такой, ошарашенной, с ошалелыми глазами и алыми щеками. Ужас какой! Поэтому он и подумал, что я боюсь его как... как сексуального маньяка. Пфу, ну и дурочка же! «Роберт Васильевич, я не это имела в виду». Затараторила, пытаясь оправдаться. «Вы неправильно меня поняли». «И что я понял неправильно?» Ухмыльнулся он, продолжая сжимать в руке пакет с продуктами и сверлить меня темным взглядом. Из-за какие грехи его природа наделила такими глазами, чтобы вот так да под кожу и насквозь. «Вы же тренер в школе, куда ходят мои дети». «Важно, — заявила я, — очерчивая границу, которую нужно было выстроить сразу, как забор, разделяющий две территории. И на моей половинке, Роберту Васильевичу, тренеру и школы, делать нечего. Пусть занимается своими прямыми обязанностями, а мое сердце оставит в покое, как и мысли. Нет, мысли в первую очередь, а в сердце ему подавно нет места». И пусть оно так не колотится в его присутствии. Запретить бы еще, да не получается, потому что Роберт смотрел на меня все так же, опасно и жарко. И уж вы точно не будете домогаться матерей своих учеников. Последние слова как пушечный выстрел привели Роберта в чувство. Впрочем, остановившийся лифт и открывшиеся двери вернули и меня в реальность. Я первая выпорхнула и помчалась к своей квартире родненькой, в стенах которой чувствовала себя спокойно и под защитой. Но ключи по-прежнему оставались у него. Поэтому у самой двери мне пришлось замедлить шаг и обернуться, приводя чувство в порядок. «Перестань трястись, и чтобы ни один мускул не дрогнул. Вот мы и на месте», — проговорила я, протягивая руку в надежде вернуть связку ключей и пакет. «Вижу». Отозвался Роберт и замер в метре от меня. Молодец. Вспомнил о дистанции. Спасибо еще раз за помощь. Дальше уже я точно сама. Мужчина вновь смерил меня пронзительно тяжелым взглядом, но так и не вернул ни ключей, которые успел спрятать в кармане куртки, ни пакета. «Мария!» Произнес мое имя так, что аж коленки подогнулись. «Неужели вы не отблагодарите меня за помощь?» Я не просила помогать. Прошептала, чувствуя, как его хитрая улыбка заставила мое сердце совершить смертельно опасный кульбит. «О!» — хмыкнул Роберт, ни капельки не уязвленный моим резким ответом. «Игра. Опять игра. Как и тогда. Двенадцать лет назад я не заподозрила подвоха, растерявшись и поверив всему, что он говорил. Как и сейчас». «Значит, вы не нуждались в моей помощи, Мария? А я вам навязался и доставил неудобства». «Нет, нет! Ох, опять эта помощь! Двенадцать лет назад ты уже мне помог. Вон там, за дверью, результаты твоей помощи сны видят, а завтра кашу будут просить с тем самым молоком, которое ты отказываешься возвращать. Но, конечно же, я мысли оставила при себе, изобразив извиняющуюся улыбку». «Вы меня опять неправильно поняли!» Прошелестела я, хлопая ресницами. «А я уж подумала, что заставил вам неудобство!» Усмехнувшись, пожал плечами Роберт. Его рука опустилась в карман куртки, и вскоре я уже сжимала ключи в собственной ладони, все еще чувствуя тепло его кожи. И ведь что-то еще было в этом прикосновении, как иголочкой кольнула там, где мои пальцы дотронулись до его огромной ладони. — И нет, Мария, я не буду напрашиваться в гости. Вас ждут. Сглотнув, я резко обернулась, но ничего, кроме закрытой двери, не увидела. Неужели он подумал, что там? Только сыновья. Произнесла я. И они, скорее всего, спят. Должны спать. Выдохнув, добавила, надеясь, что никто не подглядывает сейчас в дверной глазок за нами. — Тогда поторопитесь. Он отступил увеличивая дистанцию, которую я теперь хотела сократить, как магнитом меня потянуло следом. «Уже?» — прошептала я и спохватилась, что выдала свои мысли. «То есть, а как же благодарность? Вы же про нее говорили?» «Мария, не беспокойтесь», — повторил он, закладывая руки в карманы куртки. Роберт отвернулся и направился к лифту когда я дернулась следом, сделав два шага. Немного, но достаточно для того, чтобы и он обернулся и уставился на меня. «Спасибо вам. Просто спасибо». Проговорила, растягивая нервную улыбку на онемевшем лице. И почему я тогда не поблагодарила его за помощь? Просто словами. «Все могло бы сложиться иначе. Не будь я напугана» но сейчас у меня не было бы того, что я тайно забрала, его сыновей. Комок забил горло, и я торопливо его прочистила, заметив, как Роберт кивнул и улыбнулся, но уже иначе. Не было хитрых смешинок в его глазах или кривой ухмылки на тонких кубах Он не играл. Больше не играл. «Мария!» «М? То есть, да?» Протянула я прислушиваясь к его голосу. Мурашки совершили торжественный марш по спине, умучавшись за резинку трусиков. Что-то новенькое и такое необычное. «Спокойной ночи». И больше не проронив ни слова, Роберт скрылся за створками лифта. А я так и стояла посреди площадки и пялилась в закрытые двери и не могла заставить себя сдвинуться с места, не зная. Сколько минут успела простоять в одиночестве, но, очутившись в квартире, я заперла все замки и села на пол, прижавшись спиной к стене. «Ужас какой!» — прошептала, закрывая глаза. Роберт гулял по улицам родного города, пока наконец-то не добрел до своего дома. Элитный дом с охраной, высоким забором и под присмотром камер. Он оглянулся и отметил что Мария жила совсем рядом. Если пройти прямо, то потратишь минут пятнадцать и окажешься в ее дворе. Но Роберт вместо пеших прогулок предпочитал ездить на машине, и он никогда не проезжал через те дворы, потому что в этом не было никакой надобности. Однако сегодня, словно судьба, решила вновь свести его с женщиной и дала такой шанс, которым было глупо не воспользоваться. Роберт чувствовал себя негодяем, заигрывая с ней, но то, как она ярко реагировала на каждое слово или движение мужчины, вызывало в нем прилив счастья и капельку адреналина. Роберту хотелось переступить черту, обнаглеть и сделать то, о чем заикнулась Мария, но клятвенно уверяла, что даже не подумала об этом. Коснуться бы ее. Роберт хотел именно этого, но сдержался. Унес ноги подальше и долго бродил пытаясь проветрить мозги. Он не был пьян. Пара бокалов темного пенистого не дурманила голову, а вот ее близость могла свести с ума. Войдя в квартиру, Роберт запустил руки обратно в карманы и достал то, что обнаружил лишь в лифте, когда спускался. Яркий брелок с игрушечной машинкой. Он открепился от связки ключей. И Роберт крутил в руках игрушку, раздумывая над тем, не вернуться ли ему обратно увидеть ее вновь, извиниться за недоразумение, вручая брелок, и, возможно, он мог бы задержаться. Он хотел бы задержаться. Но, вспомнив о ее сыновьях, которых Роберт теперь тренировал, мужчина упрекнул тебя за безрассудные мысли и отправился гулять по ночному городу. А сейчас, когда его куртка отправилась в шкаф, ботинки остались у входа, а сам хозяин квартиры прошел в гостиную и опустился на широкий диван. Он по-прежнему крутил машинку в руках и раздумывал, как же ему поступить. Вик был прав, она та самая. Та самая девчонка с огромными напуганными глазами, в несу разном платье и рвущаяся в бой, из которого Роберт умудрился ее спасти. Но что ему ударило в голову помочь ей сегодня? Даже напугать успел, пока провожал и нес пакет. «И какого черта она вообще ходила ночью в магазин?» «Идиот!» — выдохнул Громов, откидываясь назад и закрывая глаза. А ведь хороша была, пусть напуганная и смущенная, все время пытавшаяся удрать от него. Ее реакция забавляла, и кровь бурлила, вскипала. Роберту нравился эффект, который получался в ее присутствии. Хорошенькая, забавная, с теми же огромными глазами, и едва достающая ему до подбородка. Тогда ее шпильки прибавляли росту лишние 5 сантиметров, но, резко выпрямившись, Роберт взглянул на оставленный на журнальном столике ноутбук. Размышлять и искать оплошности, которые он успел совершить, пугая Марию, не было времени. Он хотел знать все про нее, понять, чем же она его так зацепила тогда и чем зацепляла сейчас. Роберт подтянул к себе ноутбук. Включил его и уже вскоре просматривал отчет, подготовленный спецами Никольского. В небольшой файл вместилась подробная анкета Марии. Образование, адреса, места работы, информация о ее семье была скудной, но она не интересовала Роберта так, как сама женщина. Из данных он понял, что Марии совсем недавно исполнилось 30 лет. Она мать-одиночка, была замужем лишь раз. В восемнадцать выскочила за школьного друга, родила близнецов Андрея и Антона Селезневых, которых теперь тренировал Роберт. Вскоре развелась. Ее муж Анатолий Селезнев ныне перебивался подработками, больше не женился и жил в другом городе вместе с матерью. Открыв второй файл, Роберт обнаружил там фотографии Марии. Из школьного фотоальбома, из колледжа. И в той девчонке он узнал большеглазую брюнетку из клуба. Тогда-то она была брюнеткой, и поэтому Роберт не сразу определил в ней девчонку, из-за которой чуть не лишился глаза и получил трещину в ребре. Маленькая птичка, вскружившая хмельную голову за одну ночь и исчезнувшая поутру как дымка. «И чем я думал?» — прорычал Роберт, сворачивая файлы. «Если она меня вспомнила, то не признается. Секс на одну ночь, без обязательств. Тогда он сказал именно так, увозя девчонку. Тогда он брал ее как голодный и сорвавшийся с цепи зверь. Он хотел секса, хотел трахаться, утонувший в адреналине после драки и алкоголя. Она снесла его барьеры, позволяя делать с собой такие вещи, что утром Роберт и сам бы смылся, не рискнув больше появляться на глазах. Теперь он ее понимал. Понимал и не хотел принимать такой итог. Тогда он был молод и горяч. В голове бои, друзья, клубы и быстрые мотоциклы. Прошло много лет. Роберт Громов сможет заглушить эмоции и будет действовать с ясной головой и твердым расчетом. Большеглазая девчонка из прошлого узнает его с новой стороны. Хватит игр. Мария Степановна. Роберт вновь открыл файл с ее фотографиями. И нашел самую новую. Ее снимала подруга и выложила в своем профиле. На снимке Мария улыбалась и была счастлива. И Роберт хотел бы увидеть это искрящееся счастье по-настоящему. Хотел бы стать его причиной. Нет, лучше Маша. Громко икнув, я приложила раскрытую ладонь к рту и испуганно глянула на дверь. Вроде бы не разбудила никого. Из чего началась эта ужасная кота? которую я не могла остановить ни водой, ни задержкой дыхания. Даже головой вниз успела постоять, наверное, замерзла. Поежившись, я вновь отпила из стакана воды и принялась делать то, из-за чего так и не смогла уснуть. Как одержимая, просматривала страницы в интернете, читала статьи и новости. Все-все ссылки, которые только могла найти. Роберт Васильевич Громов А он, оказывается, человек непростой, совсем непростой. И почему я забыла, как о нем и его друзьях отзывалась тогда Дарина? А ведь в чем-то она была права. «Мажорчики, братья Громовы». В этом успела убедиться, изучив биографию старшего из двоюродных братьев. Роберт родился в разбогатевшей на строительном бизнесе семье. Но по пути отца не пошел, в отличие от его брата Марка. Кажется, я даже видела его как-то в новостях. Вот только припомнить не могла, о чем там была речь. Но углубившись в изучении жизни Роберта в сети, нашла и его друзей. Тех самых, которые были в тот злополучный вечер в клубе. Блондинчик со смазливым личиком был известен не меньше Роберта, а может и больше. Гонщик, фотомодель и просто завсегдатай разных клубов. Глянула его рекламные снимки и покраснела. От такой внешности девчонки сходят с ума, но для меня все же он красивый слишком. От лицезрения четвертого друга мне чуток подурнело. Это же он был в школе и о чем-то жарко спорил с Маргаритой Александровной. Как только я увидела его фотографии с хищным прищуром и в дорогом костюме, так тут же закрыла ссылки и не стала о нем ничего читать. Тем более ни Кирилл Левин, ни Марк Громов, И даже тот самый тип меня не волновали так, как Роберт. И к концу плодотворного изучения доступной информации я поняла, что тогда хотела сказать Маргарита Александровна, когда осеклась и тут же была поправлена Робертом. Он не только тренер в спортивной школе, он совладелец и активный спонсор. И учит, и платит. Ох, что же делать?